Глава 1. День выдался таким погожим, что Дарина Листер не смогла удержаться от прогулки. Тёплый весенний ветер играл с каштановыми волосами девушки, нежное солнце румянило лицо и заставляло синие глаза сиять ярче неба. Дарина с удовольствием подставляла лицо лучиком, а руки так и тянулись развязать завязки на плаще и снять его. Увы, тогда стала бы видна форма института, и, соответственно, она привлекла бы к себе ненужное внимание. чего девушка допустить не могла. Впрочем, маленькое огорчение с лихвой искупалось самой прогулкой. Дарина уже сделала то, ради чего оказалась в городе. Несколько писем, которые просила передать госпожа Дельвейс, нашли своих адресатов, но обратно юная леди Листер не спешила. Зачем? Можно ведь, пользуясь моментом, быстренько сходить на пристань, узнать, прибыли ли корабли из далекой вессоры. Вдруг в этот раз Ирина передала им весточку? Отсутствие новостей начинало беспокоить Дарину. Иначе быть не могло. елена лучшая подруга, которая не только делилась с ней комнату, но и была ближе, чем все остальные ученицы. Поделиться волнением с Марикой означало наткнуться на насмешливый взгляд и совет больше заниматься, дабы глупые мысли не лезли в голову. К тому же Марику не сильно волновала судьба подруги. Она была уверена – госпожа Дельвейс выбрала для Элины лучшую партию из возможных. Молодой красавец-адмирал увез ее от подруг, но очарованный голосом и красотой девушки обещал осыпать золотом и бриллиантами. Да и Элина не осталась равнодушной к его пылу и настойчивости. По крайней мере, когда несколько месяцев назад Дарина, Марика и Ирнеис стояли на пристани, провожая взглядом уплывающий корабль, маленькая сирена чувствовала себя абсолютно счастливой. Она оказалась рядом с любимым в окружении родной стихии и желала поделиться своим счастьем со всем миром. Наверное, единственной, кто не совсем одобрял ее эйфорию, была как раз Дарина. С тех пор леди Листер отчаянно пыталась разубедить себя и избавиться от плохих предчувствий. Эх, если бы пришло письмо! За раздумьями Дарина не заметила, как показался порт, и на мгновение замерла, увидев знакомые очертания трехмачтового красавца. Не хотелось верить собственным глазам, Но по всем признакам это была именно волшебница Виссоры. Та же синяя надпись на боку, та же носовая фигура, изображающая морскую колдунью. Но почему корабль в одиночестве? И где вся остальная эскадра? Приложив руку к глазам, чтобы защитить их от солнца, приглядевшись повнимательней и рассмотрев надпись, Дарина уже не сдерживалась. Подхватив юбки повыше, она почти побежала, не отводя при этом взгляда от корабля. Ловко, лавируя между матросами и грузчиками, уже через несколько минут она оказалась у волшебницы. Остановилась в сторонке, наблюдая за разгрузкой и выискивая заодно знакомые лица. Дарина с каждой секунды хмурилась все сильнее. Весь состав команды оказался совершенно новым. От Юнги до Старпома. Единственный, кого еще не видела девушка. Капитан. Но становилось понятно, что предчувствия возникли не на пустом месте. «Посторонитесь, дамочка!» Услышала она грубый голос и еле успела отскочить в сторону, когда огромный небритый мужик прошел мимо, удерживая в руках кошмарно большого размера сразу три деревянных ящика. Судя по негромкому звону, в них находились бутылки, но Дарина искренне не понимала, как можно тащить на себе такой вес и делать это играючи. Громила с легкостью водрузил ящики на другие, а сам повернулся и с любопытством уставился на девушку. Несколько секунд смотрел, а потом как-то приосанился, заправил выбившуюся рубаху в штаны и даже попытался стянуть на груди видавшие виды засаленный сюртук. Дарина не выдержала и фыркнула, с насмешкой наблюдая за попытками привести себя в порядок, но неожиданно подумала, что данная демонстрация вовсе не для нее. Приближение опасности она почувствовала кожей и, конечно же, установленными щитами. Несмотря на то, что магический дар девушки все еще никак не мог определиться в своих пристрастиях, учили дару разносторонне и пока не ограничивали специализации. Конкретно сейчас вся магия внутри леди Листер кричала об опасности и требовала, чтобы она покинула пристань. Увы, вместо этого Дарина продолжила разглядывать матросов, надеясь отыскать знакомых, хотя и не раздумывая усилила щиты. Вовремя, как выяснилось. Буквально пару секунд спустя девушка почувствовала ментальное воздействие, но щуп тут же отпрянул назад, видимо натолкнувшись на охранную вышивку платья. Разозленная бесцеремонным поступком, Дара обернулась и замерла на месте, встретившись взглядом со смуглым мужчиной с золотистыми глазами. Одет незнакомец был в белую рубаху, расстегнутую на груди, выцветшие от соли когда-то черные штаны, а обуты высокие кожаные сапоги тоже покрытые соляными разводами. Он выглядел как обычный матрос, но хватило мимолетного взгляда на его осанку, а потом и на простую перевязь и ножны, из которых торчала рукоять клинка с просто огромным сапфиром, чтобы все стало на свои места. Перед Дариной находился искатель приключений, возможно, наемник или авантюрист, потомок одного из высоких родов. Хотя не следовало отбрасывать в сторону и то, что взгляд его вовсе не был высокомерным. Скорее насмешливым, но именно от таких и стоило ждать неприятностей, как часто повторяла госпожа Дельвейс. Впрочем, он вполне мог получить дорогой клинок в качестве трофея. «С каких это пор в порту летают такие редкие птички?» – усмехнулся мужчина. «Не боишься, что поймают и посадят в клетку?» Если следовать наставлениям госпожи Дельвейс, в таком случае полагалось проигнорировать грубияна и отвернуться. Но вместо этого Дарина еще выше вскинула голову и ответила незнакомцу насмешливым взглядом. Она была уверена в качестве щитов, поставленных самостоятельно, пусть и под пристальным наблюдением наставника, господина Рейнбера, так что девушке не грозило никакое магическое воздействие, способное нанести вред. А что касается попытки физического насилия, то и тут глупца ждал сюрприз. Крайне неприятный, к слову. Увы, такие попытки уже случались пару раз, хотя Дарина никогда не выходила в город по вечерам, не провоцировала никого своим внешним видом, но часто под воздействием вина или кахтоа некоторые забывали, что не стоит домогаться женщин против их воли, а тем более леди с магическим даром. «Я готов любоваться тобой вечно, но еще сильнее. Желание услышать твой голос!» нарушил процесс ленивого разглядывания собственной персоны желтоглазой. Даре очень хотелось выдать что-то вроде «мечтать не вредно», но вместо этого она окатила наглеца ледяным взглядом, молча повернулась и направилась к кораблю. Прошло всего несколько секунд, и девушка поняла, что незнакомец идет на шаг позади нее, но она смогла сдержаться и не оглянуться. Вместо этого коснулась браслета и подтянула поближе одну из заготовых парализующего заклинания, чтобы в случае необходимости воспользоваться им в доли секунды. Но желтоглазый не проявлял нахальства, чем немного озадачил девушку. Она едва заметно поморщилась, кожей ощущая его присутствие, но обо всем моментально забыла, стоило взгляду вычленить из толпы одного матросса. На память Дара никогда не жаловалась и сейчас безошибочно узнала в грузном седом старике с болезненным цветом лица, сопровождающего будущего мужа Элины. Правда, Тогда он выглядел намного лучше, но главное заключалось в том, что уж у него Дара точно могла получить нужное ей сведение. Не обращая внимания на сопровождающего, она быстрым шагом подошла к старику, который сидел, привалившись к стене, и, казалось, не реагировал ни на что. «Галот!» – тихо позвала девушка. В подтверждение ее догадки старик открыл глаза и уставился на нее мутным взглядом. «Леди Дарина!» прошептал он и закашлялся. «Галот!» Девушка присела на корточки не обращая внимания на то, как пачкаются подолы плаща и платья, и тихо спросила. «Как леди Элина де Альвиан? Она ничего не передавала для меня». «Пропала маленькая сирена!» Севшим голосом сказал старик, и по морщинистому лицу скользнула слеза. «Много кто погиб в проклятую ночь гнева Триата!» О пропавшем без вести и вовсе нет числа. «Как пропала?» – прошептала Дарина. «Смыла ее волной во время бури», – пояснил Галат. Три корабля к тому моменту пошли ко дну. Но когда леди Элина пропала, море успокоилось. Все решили, что триад получил желанную жертву и отказались искать ее. «А как же, адмиралды де Альвиан?» – нахмурилась девушка. Как и любой моряк, он почитает морского бога. Раз решил забрать себе его жену, значит, так тому и быть. Мерзавец, прошипела девушка. Простите, леди Дарина, старик опустил голову. Но и я не рискнул броситься в море, чтобы спасти ее. Боги наказали меня за слабость. Галок потянул вверх штанину, обнажая неровную рану на лодыжке. и по покраснению вокруг нее Дарина догадалась, почему он выглядит так плохо. Видимо, воспаление началось давно. Несомненно, хороший целитель смог бы справиться, когда все это только случилось. Но откуда у простого матроса деньги на лечение? Конечно, Дара мало что увидела, не особо разбиралась в лекарственном деле, да и ногу старик уже прикрыл. Но попытаться стоило, хотя гарантий быть не могло. Моя подруга лекай Дара медленно поднялась. Я позову ее». «Не стоит», — покачал головой старик. «Только ради того, чтобы сообщить вам о судьбе леди Элины, я и решился на путешествие». «Это мы еще посмотрим», — резко заметила девушка. «Оставайтесь здесь, чтобы я могла вас найти. Вернусь через час. Может, чуть позже». Дарина развернулась и снова наткнулась на желтоглазого незнакомца, который и не думал уходить. А сейчас, нахмурившись, разглядывал девушку. Леди Листер попыталась обойти его, но внезапно мужчина заступил ей дорогу. «Постой!» – напряженно сказал он. «Милорд, мне некогда не только пытаться объяснять вам, что незнакомой девушке, а тем более леди, не стоит тыкать, а по правилам этикета следует для начала представиться, но и разговаривать вообще». «Леди?» – усмехнулся он. «Тогда позвольте представиться». «Герцог Кристен де Севар, к вашим услугам!» «Герцог?» Бровь приподнялась против воли ее обладательницы, а взгляд еще раз прошелся по мужской фигуре, после чего Дарина усмехнулась и заключила. «Рада за вас, герцог. Будьте столь любезны освободить дорогу!» «А ваше имя прекрасная незнакомка. Видите, я уже исправляюсь, потому что не в силах устоять перед вашей красотой. Или называть вас просто Дарина?» «Герцог, как вас там? Отойдите в сторону и дайте мне привести лекаря к несчастному старику». «Этот несчастный старик подозревается в краже», — резко и почти грубо сообщил Желтоглазый. «Пусть довольствуется тем, что его не вздёрнули на рее, а отпустили в ближайшем порту». «Откуда сведения?» «Он был матросом на моём корабле», — назвавшийся герцогом махнул рукой в сторону волшебницы Виссоры. «Вина доказана?» поинтересовалась девушка, решительно пытаясь обойти мужчину. «И даже свидетели есть!» — усмехнулся тот. «Герцог, я не совсем понимаю, как вы могли получить такой корабль, и меня это не волнует, но то, что вы не только не позаботились о здоровье своих людей, но еще и не вникли во все обстоятельства того, в чем подозревают беднягу, вовсе не делают вам чести. А теперь я еще раз настоятельно прошу освободить дорогу». Все это Дара спрятала одну руку под плащ, положила ее на браслет, где находились заготовки всевозможных заклинаний, и просто стала ждать, когда ей придется воспользоваться одним из них. В том, что этот шанс скоро представится, девушка не сомневалась. А если нет? В этот момент Дарина посчитала, что норма вежливости на сегодня выполнена, с чистой совестью обнажила руку и активировала одно из атакующих заклинаний. Небольшая молния сорвалась с браслета, Угодила мужчине точно в солнечное сплетение и, по идее, должна была вызвать временный паралич. Увы, Желтоглазый лишь недовольно поймал остатки искр и сбросил их в сторону. «Вот уж и правда, Дарина, подарочек! Милая, не стоит переходить к атаке, не оценив потенциал противника!» Угрожающий посоветовал он. Дара чуть склонила голову, переходя на другой вид зрения и оценивая уровень силы Желтоглазого. К ее досаде, Надо было сделать это раньше. Господин Рейнбер останется недоволен, ведь после того, как она ощутила магический щуп, это должно было стать ее первым действием, но сделанного назад не воротишь. Теперь просто требовалось повернуть ситуацию в нужную сторону. Девушка недовольно оценила общий уровень щитов и немного видоизмененное, но знакомое плетение, из которого они были сотканы. Справиться с ними для нее было сложно из-за недостатка силы. зато Дарина увидела то, что ожидала. Совладать с такими щитами классическим заклинанием было довольно проблематично. Поэтому Дарина и Эренейс, ее подружка-ведьма, уже давно немного видоизменили парализующие чары. И после доработки вместе месте попадания маленькие молнии, словно термиты, вгрызались в щит, разрушая его. Так что, пока желтоглазо стоял и ухмылялся, наблюдая за показанной растерянностью на лице девушки, Чар и подруг делали свое дело. Когда прошло достаточное количество времени и в щите показалась порядочная брешь, Дара не стала хвастаться прочими умениями. «Мне жаль, что вы не понимаете предупреждений», вздохнула девушка и отправила в цель вторую молнию. В этот раз герцог, как его там, все же отшатнулся, удивленно посмотрел на незнакомку и медленно осел на землю. Еще один быстрый взгляд в район солнечного сплетения – чтобы понять, как быстро нейтрализуется воздействие заклинания. А теперь нужно приподнять юбки и бежать прочь. Понятное дело, после случившегося дарения путь на пристань заказан, а чтобы помочь старику, надо будет нанять извозчика и попросить отвезти его к лекарю, который и учит Марику целительству. Именно это Дара сделала, как только оказалась на площади, где в изобилии стояли разные повозки. Пара монет, перекочевавшая в руку извозчика, Обещание заплатить еще столько же на месте и четкие указания, кого забрать и куда отвезти. И мужчина тронулся за Галатом, а Дара поторопилась к одному из домов неподалеку от особняка, где они с девочками учились и проживали. Если не произошло изменения в расписании Марики, то она сейчас как раз у наставника. Следовало оказаться там раньше, объяснить ситуацию уважаемому Гракху и попросить его не только помочь Галату, но и сохранить произошедшее в секрете. По крайней мере, до того, как Дара выяснит подробности того шторма, который забрал у них Элину. марика недовольно хмурилась, пытаясь подобрать правильный состав зелья для ускоренной регенерации, и искоса бросала взгляды на наставника. Господин Грак с улыбкой наблюдал за стараниями ученицы, но помогать не спешил. Черноглазая и темноволосая мелкая язва, по его мнению, Сейчас сама была виновата в том, что у нее появились проблемы с зельем. Но то, как она морщила лоб, терла кончик носа и прикусывала губу, наполняла душу многоуважаемого лекаря практически отцовскими чувствами. Хотелось подсказать, что то варево, которое вышло у девушки, остается только вылить в раковину, ведь маленькая демоница ошиблась в самом начале работы. Но он спокойно ждал, пока Марика сама осознает это или спросит у него. увы Дочь лорда Варха была не только умна и красива, но и потрясающе упряма. Представительница одного из древних демонических родов, но при этом со способностями к целительству – невероятное сочетание. Господину Альвару Гракху повезло, что она попала в его руки, хотя, если вспомнить, он до безумия не хотел обучать ее. Но щедрая плата Кайра Касагара перевесила степень его нежелания, А той минуты, как целитель протестировал способности новой ученицы, он был готов работать с ней бесплатно, хотя и промолчал об этом. Вот и сейчас в удобной лаборатории по соседству с оранжереей, где и росла половина необходимых для лекарства компонентов, 18-летняя девчушка делала зелье, которое его прежние ученики могли воспроизвести только после 20 лет. Правда, она ошиблась и была готова разбить проклятую склянку? но все равно не желала признавать свою неудачу. Увидев, как Марика добавила в состав вытяжку из болотного ариса, господин Грак еле удержался, чтобы не отобрать у ученицы злосчастную пробирку, потому как состав, который в результате могла сделать Марика, применялся для допросов мертвых. Лекарь все же смог сдержаться, хотя каждую секунду готов был рвануть к девушке, особенно когда она отвлеклась и щелкнула пальцами, что подсказало наставнику. Марика в полушаге от вспышки ярости. Стук в дверь стал спасением для девушки. Марика с облегчением отшатнулась от стола, совершенно случайно махнула рукой так, что склянка с непонятным зельем упала на пол и разбилась. Девушка тут же изобразила раскаяние, которого у нее в мыслях не было, и посмотрела на наставника. «Мастер, я все исправлю!» Заламывая руки, взволнованно воскликнула она. Радует, что представился такой шикарный повод не уточнять, где конкретно она ошиблась, и попробовать воспроизвести все еще раз, но уже по той лекции, прочитать которую она не удосужилась вечером. «Конечно, моя дорогая, можешь немного передохнуть, а когда я узнаю, кто там, и вернусь, мы продолжим». Марика с облегчением откинулась на спинку стула, как только наставник скрылся из поля зрения, вытащила из сумки книгу и нашла нужный рецепт. Понять ошибку не составило труда. Да, не стоит так полагаться на свою память и считать, что можешь запомнить состав зелья с первого раза. Все же надо заглядывать в книги, в изобилие, выдаваемые мастером. Но когда она делала настой, ей словно кто-то на ухо шепнул добавить болотный арис. Надо будет уточнить у господина Гракха, что именно она чуть не создала. Послышались быстрые шаги, и Марика еле успела спрятать книгу, чинно сложить руки на столе и невинно посмотреть на наставника. Ее удивлению не было предела, когда вместо низкорослого степенного седого старика с окладистой бородой она увидела Даринку. «Дара?» – выдохнула девушка. «Что случилось?» Появление подруги в доме у мастера было неожиданным. Каждую девушку из их набора настолько сильно загружали уроками, что пообщаться как следует подруги могли лишь перед сном, иногда на общих уроках. или раз в неделю в выходной. Правда, Дарина как раз была самой свободной из них. Порой Марика завидовала, насколько просто ей даются новые знания, хотя и понимала, это ровно до того момента, пока наставник Леди Листер не определится, какой вид магии стоит развивать под руки. Пока же Дара больше баловалась чарами, навешивая на уже знаменитый среди учениц института браслет все, что только могла. Снотворный, атакующий, защищающий, Для отвода глаз? Как она не путала заклинания, когда активировала заготовки? Было только богам известно, но этот самый браслет уже не раз выручал многих из них. Единственное, что совершенно не давалось Даринке – целительство. Зная это и совместив взволнованное и немного зарумянившееся лицо Дары с фактом ее нахождения в доме целителя, Марика поняла – подруга пришла за помощью. «Что произошло?» – повторила юная целительница. «Ирина пропала», – выдохнула подруга. «Но как?» «Я нашла старика, который утверждает, что она пропала в море». «Сама ты себя слышишь?» – удивилась леди Варх. «Ирина? Сирена? Море по определению ее стихия?» «Да знаю я!» – нервно махнула рукой Дара и села в кресло, с которого недавно встал господин Грах. «Но мы не просто так стали с некровными сестрами. Я чувствую, что у Эли проблемы. Нет». Она жива, в этом я уверена. Но на сердце у меня неспокойно. И что ты предлагаешь? Пока ничего. Скоро сюда доставят человека, который был на корабле в ту ночь, когда пропала Элли. Он нездоров, так что я поручила извозчику привести его. Могла бы позвать меня. Посмотрели бы на месте. Буркнула Марика. А теперь перед мастером извиняться. Я так и хотела. Просто мне теперь нежелательно появляться в порту. Дара замолчала. И Марика удивлённо посмотрела на подругу. «Но с господином Гракхом я уже договорилась. Он ждёт, когда привезут галаты, и разрешил немного поболтать с тобой, пока есть время. Но, Мар, не могу передать, как мне тревожно». Что-то произошло, раз бесстрашная подруга так сказала. Дарина никогда ничего не боялась. Когда они встретились в институте, она сразу повела себя так, словно сильнее всех. В тот же день взяла под свою опеку маленькую Элину, над которой не очень красиво пошутили Марика и ее сестра. Немного позже девушки выяснили, что по родовитости они равны, но в особняке госпожи Дельвейс это не имело никакого значения. Быстро осознала это и Дарина, которая, хотя и не стремилась быть лидером, все равно им стала. Наверное, надо было отдать должное опыту и проницательности госпожи Дельвейс. С самого первого дня их всех поселили таким образом, что в комнате оказались совершенно разные девочки. Более слабая, но старательная. И более сильная, но импульсивная. Так или иначе, ученицам пришлось притираться, помогать соседкам, чтобы не отстать в учебе. А со временем многие подружились настолько, что готовы были идти друг за друга в огонь и воду. Дарина лишилась напарницы несколько месяцев назад, когда госпожа Дельвейс неожиданно решила выдать Элли замуж за адмирала, не дожидаясь окончания учебы. С того самого дня, как подругу увез корабль, Дара не находила себе место, Постоянно просила и Ренеис попробовать заглянуть в будущее, но карты ведьма молчали, так же, как кости и Кофи, а стихии словно не слышали вопроса. «Дар, что произошло?» — в который раз повторила Марика. «Да попался один хам по дороге», призналась девушка. «Я его оглушила излюбленным заклинанием, но что-то мне говорит, что наши дорожки еще пересекутся». «Симпатичный?» Заинтересованно спросила Марика. «Немытый, плохо одетый и желтоглазый», выдохнула леди Листер. «Да ладно!» – удивилась юная целительница. «Желтые? А какого именно цвета?» «Словно расплавленное золото в закатных лучах», немного подумав, сообщила Дара. «А еще у него клинок такой интересный, с навершением из огромного сапфира. Если бы увидела Хейли, вцепилась бы и не отдала». «Редкой красоты камень». «Как его зовут?» — севшим голосом уточнила Марика. «Герцог, как его там? Не помню и не хочу вспоминать». «Уж не Севар ли?» «Точно!» — Дара удивленно посмотрела на побледневшую подругу. «Эм, Кристен де Севар, именно». «И ты его молнии Ага». «Рисковая ты, Дарка!» — покачала головы Марика, а натолкнувшись на непонимающий взгляд подруги, уточнила. История демонических родов. Том первый. На прошлой неделе как раз проходили, если ты забыла. Севары относятся к побочной ветви правящего домена. Сильные маги, славящиеся своим упрямством и изобретательностью. Кому ты там молишься? Так вот, удваивай усилия, чтобы этот Кристен не посчитал своим долгом научить тебя уважению. Да ладно, махнула рукой Дара. Фамилии своей я не называла. Прав у него на меня никаких нет. Да и герцог из него, как из меня целительница. Ты бы его видела, — возмущенно добавила она, — не бритый, не мытый, в каких-то обносках. Заступил мне дорогу, тыкать начал, а ты знаешь, я к этому отношусь болезненно. Дар, ты не права, ведь древние роды — это не только одежда, это невероятная манера держать себя, осанка, улыбка, которую увидишь и хочется низко склониться, а золотые глаза — Первый признак принадлежности к одной из ветвей правящего домена и подсказка для всех, что с их обладателями не стоит шутить. «Ты и меня прости, конечно», – улыбнулась Дара. «Я помню, что у вас в крови подчинение правителю, но, слава богам, у меня такого нет. И глаза у него желтые, как у гуляющего кошака весной. Тогда всякие обрезлые хвостатые шляются по улицам, орут и ищут себе кошек. Точно говорю, видела такое не раз». Ты не права, но не будем об этом. Моё дело – тебя предупредить. Что я и сделала. А что с тем мужиком? Помнишь, Галата? Напомни. Такой услужливый, добродушный старик, который руководил погрузкой багажа, а потом угощал нас орехами. После того, как Марико кивнула, Дара продолжила. Его-то я и встретила сегодня. Старика уже везёт извозчик. Как только он прибудет, мы всё у него узнаем. Увы. На пристани у меня не было такой возможности из-за твоего желтоглазого. Он не мой, поправила Марика. Да без разницы. Стук в дверь и звук подъезжающей повозки послышались почти одновременно. Подруги синхронно поднялись со своих мест и быстрым шагом направились в холл. Он плох. Охарактеризовала Марика состояние галата и взглянула на мастера. Это было условием господина Гракха. Раз уж Дарина решилась направить сюда пациента, то лечить его будет Марика, хотя и под пристальным наблюдением наставника. Марика доставили в процедурную, уложили на стол, и теперь леди Варх должна была поставить диагноз. «У нас пока не густо с добровольцами», хохотнул господин Граг, когда Дара удивленно на него посмотрела. «Немногие согласятся, чтобы их лечила юная демоница, пусть и с врожденными способностями к целительству. А Маре необходима практика». «В другом случае заниматься им я не стану». Марика возмущенно фыркнула, но затем упрямо вскинула голову, решительно разрезала штанину моряка и теперь осторожно осматривала рану, чтобы через минуту поставить диагноз. «Заражение!» – со странным воодушевлением воскликнула она. «Варианты лечения!» – тут же спросил господин Грак. «В таких случаях обычно рекомендуют ампутацию, но в случае галата ситуация зашла настолько далеко, что он лишь промучится несколько дней, а потом всё равно умрёт». «Верно», – качнул головой целитель. «Но и ты необычный лекарь, сокровище моё. Так как ты стала бы его лечить?» То зелье, что я варила, медленно начала Марика. Могло бы ему помочь. Хотя, если его немного изменить, добавив жаропонижающее и противовоспалительное, это ускорит процесс выздоровления. Ну и, конечно, надо вскрыть рану и почистить её. «Прекрасно!» – улыбнулся господин Граг. «Но я бы еще не забывал про укрепляющую настойку. У тебя на все про все есть около полутора часов. Потом уже не поможет ничего». Марика виновато потупилась, но тут же радостно посмотрела на лекаря, который сообщил, что она может заняться этим прямо сейчас. Леди Варх едва ли не в припрыжку бросилась обратно в лабораторию, оставив Дару наблюдать за больным и дав подруге скупые инструкции. Галат к тому времени уже потерял сознание и горел в лихорадке, так что Дарине ничего не оставалось, как ожидая, пока подруга приготовит нужное зелье, прикладывать влажное полотенце к колбу старика. Господин Гракх никогда не ошибался. Если он сказал, что за полтора часа ничего не произойдет, значит, был уверен в этом, хотя подобная циничность оставалась для Дарины непонятной. Ей казалось, что раз старик в тяжелом состоянии, учитель должен все бросить и заняться им, как и было обещано в начале, но лекарь от чего-то решил поручить это марике. Тряд, скоро свидимся! пробормотал в горячке галот, Идарра вздохнув и вновь намочила полотенце и приложила его к лбу моряка. быстро посмотрела в сторону двери, за которой скрылись подруга и наставник, затем на часы и поняла, что прошел уже час из отмеренного времени. Все будет хорошо. прошептала она. «Только не сдавайтесь и верьте в лучшее!» «А вот это правильно!» воодушевленно объявила Марика, уже облаченная в специальную накидку. «Отходи, Дар! Сейчас нас ждет малоприятное и дурно пахнущее зрелище!» Леди Листер не надо было повторять дважды. Секунда, и она скромно примостилась на стуле возле двери, изредка бросая взгляды в сторону подруги. Дари уже несколько раз приходилось наблюдать, как Мара занимается целительством, но до сегодняшнего дня она и представить не могла, что ее подруга, одна из наследниц высокого древнего рода, с таким спокойствием и решительностью возьмет нож, вскроет незажившую рану и начнет чистить ее. По комнате поплыл гнилостный запах, и леди Листер затошнила, но на Марику вонь не подействовала. Уверенными движениями она промыла и прочистила ногу моряка, напоив его перед этим одним из принесенных зелий, а когда закончилась с перевязкой, приподняла голову галата и влила ему в рот содержимое еще двух бутылочек. Но поразило Дарину не только это. То, с каким вниманием наблюдал за действиями ученицы господин грак какой гордостью светилось его лицо, да и сам факт, что он всего дважды поправил девушку, заставило Дару понять, что старый моряк в надежных руках. А Марика тем временем окинула пациента довольным взглядом, улыбнулась мастеру и повернулась к дарине. Жить будет радостно объявила она на мгновение нахмурилась и снова быстро посмотрела на наставника. если я не напутала с дозой, он проспит до завтрашнего дня, а когда проснется сможет ответить на все твои вопросы». вопросы.ё верно улыбнулся господин Грак высший бал тебе сегодня мое сокровище отпускаю тебя пораньше. можешь с чистой совестью гордиться собой а как же пациент немного растерянно уточнила девушка я за ним сам прослежу или не доверяешь ехидно прищурился лекарь нет просто брейсь марика завтра придешь в полдень но для начала ты знаешь что делать намекнул он помню тоскливо протянула марика собрала со стола все инструменты окровавленные тряпки и прочее И потащила в соседнюю комнату. Там, если Дара не ошибалась, находилось что-то вроде двух вспомогательных комнат. В одной хранились инструменты, бинты, некоторые настойки и все необходимое для лечения. А во второй уничтожалось использованное и ненужное. Дарине пришлось ждать еще около получаса. За это время она успела немного посидеть рядом с Галатом, удостовериться, что, несмотря на бледность, он выглядит гораздо лучше. Да и жар спал, а также перекинуться несколькими словами с целителем. Господин Грак, пользуясь отсутствием своей ученицы, превозносил ее чуть ли не до небес и пророчил Марике великое будущее. Но стоило той появиться, уже переодетой и чистой, он замолчал, запечатлел на лбу ученицы прощальный поцелуй и, попрощавшись, остался у постели моряка, в то время как девушки самостоятельно покинули дом целителя и направились в особняк института.